Глава вторая. Ребекка де Грейстер в девичестве фон Арнет. Подтверждаете ли вы, что недомогание появилось у вас после знакомства с геневьевой фон Арнет в девичестве миниал? Подтверждаю, Фея держалась гордо независимо. Подбородок вверх, на лице строгое спокойствие, или что тонкие пальцы без конца мяли белый платок. Но на это вряд ли кто-то обращал внимание. Все взоры были прикованы к зачинщице. Лишенная сверкающих цацок, в скромном сером платье и безрумян на лице змея выглядела жалко. Но это не мешало ей шипеть и отпускать в сторону бывшей пачерицы ядовитые словечки. А Вильгельм душил в себе желание схватить гадину и прямо сейчас зашвырнуть в аббатство. Вместе с одним маленьким наглым щенком. Несравненный друг детства, Альберт, кто-то там, тоже был здесь. «В качестве свидетеля, разумеется, и те взгляды, что он бросал на его жену, дружескими назовет только больной на голову». Мальчишка откровенно капал слюной обожания, а Ребекка... Ребекка держала лицо, но глаза так и вспыхнули, стоило мальчишке войти в зал суда. «Суд призывает к ответу родового лекаря фон Арнет». Между тем прокашлял судья. Сгорбленный временем и тяжестью Алаймантии он едва угадывался из-за стопки свитков и листов бумаг. Король кивнул. Он тоже присутствовал. Геневьева, сама того не зная, перешла дорогу не только роду де Грейстеров, но и самому монарху. В серых глазах кипела тихая ярость, а Вильгельм не отказался бы, чтобы рядом с обвиняемой поставили и мальчишку. Что это за друг, который ускакал, задрав хвост, при первых же трудностях? Мальчишка вещал, что делал попытки узнать о странной болезни, но его не пустили на порог. Считал, что он сделал достаточно, но самое паскудное — Ребекка верила. Смотрела на него, словно он брал штурмом крепость, а не сдулся, едва попробовав. Один жалкий визит. Ах, какая невыносимая трудность! Ярость точила когти, а напряженные нервы, искушая встать и закончить весь этот бедлам. Схватить девушку под локоток и вернуться обратно в замок. Но Вильгельм не шевелился. Это не его дело. План прост. Помочь Ребекке избавиться от тягостных воспоминаний и заняться поисками очередной кандидатки в жены. Самому демон его забери. А фею отпустить. Прямо в холеные ручки друга детства Альберта. Интересно, а где он шлялся все это время, пока девушка загибалась под надзором любящей мачехи? Надо бы проверить. В зале появился измученный заключением и виной лекарь. Такой не переживет и неделю в аббатстве. Ребекка еще сильнее вцепилась в несчастный платок, а наличики вдруг, сожаления яркими красками плеснула. Старик дорог ей? Вильгельм чуть подался вперед, стараясь не упустить ни одной эмоции, сверкавшей в девичьих глазах. Лекарь Горвард Пэттис, вы обвиняетесь в пособничестве Геневьевы фон Арнетт? «Утаивание истинной причины болезни. Ваше слово», — разрешил говорить лекарю. «Простите меня, госпожа», — прошелестел натреснутый голос. «Я узнал поздно для вашего отца, но не для вас. Молю о высшей мере». Ребекка прикусила губу. Почти незаметно, но он видел, как болью физической девушка пытается вытравить боль душевную, демоновой условности. «Разве в этом деле нельзя было обойтись без затягивания процесса?» «Подтверждаете ли вы шантаж со стороны обвиняемой?» Не унимался судья. Лекарь сутулил и без того сгорбленную спину. «Подтверждаю». «Да, хитрая тварь отлично подстраховалась. Меняла молчание на ингредиент лекарства для жены лекаря. Небесный лотос. Очень дорогое растение. Не всякому аристократу по карману». В травах Геневьева разбиралась отлично, как и в слабостях человеческих. Судья скурпулезно описывал ситуацию, не упуская ни одной подробности. Старался. Перед лицом короля процесс должен блистать честностью и дотошностью, чтоб ее. Вильгельм выдохнул сквозь зубы, буквально заставляя себя успокоиться. «Скоро перерыв. Переговорить с королем по поводу Ребекки». Девушка устала, и дальше заседание может продолжаться без нее. «Суд объявляет перерыв», — немедленно возвестил судья, не иначе подслушав его мысли. Вильгельм встал и быстрым шагом направился к девушке. Цепляясь за перила, Ребека буквально сползла со своего места и тяжело схватилась за предложенный локоть. Щенок вертелся неподалеку, но подходить не рисковал. «Трус! И пусть лучше таковым останется!» «Целее шкура будет». Вильгельм вывел девушку в коридор к одной из небольших комнаток, где отдыхали свидетели или приводили в чувство дам, игравших в нервные натуры. Ребекка тяжело опустилась на скамейку и тут же схватила предложенный ей стакан. «Благодарю», — попыталась улыбнуться. «Как бы хотелось плеснуть эту воду в лицо одной особы!» Напряжение, давившее на плечи все это время, слегка ослабло. «Не стесняйтесь, леди!» «Иногда крепкое словцо лучше глотка воды». Девушка чуть слышно фыркнула. «А личика уже не такое бледное». «Хорошо». «Тогда мою жажду не утолить». И помедлив добавила. «Спасибо, я... я правда благодарна за поддержку». «Хороша поддержка». Несколько фраз и стакан воды. «Нет, хватит с нее на сегодня. Он лично переговорит с королем и уведет девушку отсюда». а заодно подальше от смазливого юнца, чтоб он провалился к демонам. «Подождите меня тут, леди, я вернусь через пять минут». И, оставив удивленную девушку, Вильгельм вышел. Взмахом руки подозвал ближайшего стражника и велел присмотреть за ней, а сам направился обратно в зал. Там царил шум и ковардак. Король что-то обсуждал судьей. Завидев его, старик учтиво поклонился и ретировался к своему месту. Король вопросительно приподнял брови, предлагая сразу переходить к делу. «Леди, стоило бы отдохнуть!» Не стал этому противиться Вильгельм. Ребекка присутствовала достаточно. Дальше можно и без нее. «Скажи, что я сплю!» — потер подбородок Генрих. «Ты ратуешь за фон Арнет?» Девичья фамилия Ребекке неприятно цапнула слух. «Не делайте из меня чудовище, Ваше Величество!» «Вы прекрасно знаете мотивы и причины выбора». «И еще. Лекарь дорог, Ребекке. Проявите милосердие». Если король что-то и хотел сказать, то оставил эти мысли при себе. Только в серой мгле потемневших глаз зажегся вдруг хищный огонек интереса. «И о Геневьеве у тебя есть пара словечек, не так ли?» «В основном, бранных. Я бы желал видеть леди в аббатстве Тихой Ризы. Она травила барона два года, Ребеку три». того десять лет искупления без возможности отдать душу Создателю. Король откинулся на спинку кресла. Металлические пальцы опять застучали по подлокотнику. «Интересная арифметика. Можешь увести свою супругу», — проговорил медленно. «Замок теперь отходит к ней, а значит, и в твою собственность. Рекомендую осмотреть немедля». «Зачем?» «Туда доставили все, что удалось изъять у Геневьевы. Немного». Вильгельм нахмурился. «Думаете, часть драгоценностей была дорога Ребекке?» «Не знаю, но проверить стоит. Возможно, что-то припомнит. Путь в тихие ризы не близкий. Лучше допросить старую ведьму на месте, чем слать за ней гонца». «Разумно. Что ж, они осмотрят замок». Хотя что-то Вильгельму подсказывало, Ребека вряд ли была частой гостьей в семейном хранилище. Не та натура. «Но не задерживайтесь долго». Прервал его мысли король. «Послы сели мне на шею с этой схемой!» Или просто ищут предлог, чтобы задержаться тут со своими невестами как можно дольше. Но уточнять Вильгельм не стал. Не его дело. Просто кивнул и пошел обратно. И так разговор занял слишком много времени. «Альберт?» Голос просел до тихого шепота, и очень хотелось протереть глаза, но нет. Едва герцог вышел, как дверь снова открылась, и в комнате появился Альберт. Да Грейстер его убьет, задушит голыми руками после случившегося. Как он вообще его на дуэль не вызвал еще? Тише, тише! Беззаботно улыбнулся юноша. Стражник мой хороший знакомый, учились вместе в академии. Я лишь на минутку. Как ты? Ужасно, призналась тихо. Все это слишком грязно. А ты правда пытался увидеть меня? Лишь эта мысль согревала сердце и давала сил. Правда, но меня на порог не пустили. Но теперь все кончено. Потерпи немного, пара часов и приговор будет оглашен, а замок вернется тебе. Причем тут замок? Она даже не думала о нем. То, что от него осталось. Пробормотала, не вполне понимая, к чему ведет Альберт. Но юноша истолковал это по-своему. «Что ж, хранилище наверняка пусто, но часть из ваших запасов вернули вместе с Геневьевой и ее дочурками». «Ее так пытаются ободрить? Семейных ценностей жаль, но еще жальче, что все обернулось именно так. Полное хранилище не вернет замку былое... тепло». Альберт чуть склонил голову, и светлые волосы блеснули в лучах магических ламп чистым золотом. «Мне искренне жаль твоего отца». но я думаю, он хотел бы, чтобы ты и дальше радовалась жизни, если это, конечно, возможно, с таким мужем. Тон то последнего слова сочился такой неприязнью, что Быки на мгновение растерялась. Но пока пыталась найти слов на ладный ответ, Альберт быстрым движением коснулся кончиков ее пальцев. «Я знаю, что ты не виновата в этом нелепом замужестве и всегда готов быть рядом, помочь, защитить». Грудь стиснула стальными обручами, мешая сделать вдох. «Защитить? Так поздно уже, но она обязательно вырвется. А тепло замку вернуть не так уж сложно». Улыбнулся сдержанно, как будто ничего не было. «Ты же любишь баловаться с красками и бумагой? Пусть стены украсят новые картины и спрячут за собой прошлое». Безобидная вроде бы фраза цапнула слух остренькой занозой. «Баловаться с красками и бумагой? Действительно, такая безделица!» «Или Альберт ничего плохого не имел в виду?» Но разобраться ей не дали. В дверь тихонько стукнули. «Мне пора!» Альберт бросился к выходу. «Еще увидимся!» «Но как?» Бекки не успела спросить. Юноша уже выскользнул за дверь. А она вцепилась в стакан с водой и попыталась осадить всколыхнувшееся волнение. Да Грейстеру нельзя давать повод». Но вроде бы все обошлось. Мужчина стремительно вошел в комнату, а Бекки сделала вид, что испугалась. «Заканчивайте с водой, леди. Дальше суд пойдет без нас». «Что?» «О, как это хорошо!» А мы отправляемся в замок фон Арнет.